4 мая 1961 года был принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Этот завоевавший печальную известность указ, по своей сути, был направлен не против тунеядцев, а прежде всего против самостоятельных и предприимчивых членов общества, ведущих независимую от государства индивидуальную трудовую деятельность. Еще раз подрубались корни наиболее активным и предприимчивым людям – крестьянам, выращивавшим свою продукцию на рынок без разрешения совхоза-колхозов, ремесленникам-кустарям и даже писателям и поэтам. Все должны были состоять в какой-либо государственной или окологосударственной организации – а иначе объявлялись антиобщественными элементами или тунеядцами. Хрущевская эпоха создавала новый казенный фольклор. У нас в почете матушка, томс шлак и суперфосфатушка печатали в газетах и отдельных сборниках якобы услышанные в народе пословицы «Дитя любят ласку, а станок смазку». «Не следи за гудком, а следи за станком, на нашем заводе брак не в моде». В период правления Хрущева происходило перераспределение национального дохода, созданного русским народом в пользу других народов СССР. Перераспределение осуществлялось как в форме расчетов по заниженным ценам на продукцию, создаваемую на территории РСФСР и завышенным на других территориях, так и путем прямого бюджетного перекачивания средств, созданных в РСФСР в другие союзные республики. Вся тяжесть налоговой и бюджетной политики, политики закупочных цен и госпоставок легла на РСФСР, Малороссию и Белоруссию – республики, которые больше всего пострадали от войны. В 50-е годы среднемесячные доходы колхозников узбекской и таджикской СССР были в 9 раз выше, чем в РСФСР и почти в 15 раз выше, чем в Белоруссии. Темпы роста капитальных вложений государственных и кооперативных организаций в РСФСР заметно отставали от капитальных вложений в других союзных республиках. Если за 1950-60-е годы в РСФСР они выросли в 4,3 раза, то в Среднеазиатском районе в 7,3 раза, в Казахстанском районе в 8,9 раза, в Молдавии в 6,7 раза, Балтийском районе в 5,8 раза. Таким образом, создавались условия для приоритетного экономического развития нерусских республик. Соответствующим образом изменялась и динамика товарооборота. Если в РСФСР на этот же период объем товаров, купленных населением, увеличивался в 3,6 раза, то в Молдавии в 6,2 раза, в Казахстане в 6 раз в Литве в 5,7 раза, в Узбекистане, Таджикистане, Армении, Киргизии в 4,5 раза. На таких же экономических основах держались отношения между Россией и странами Восточной Европы. Рычаги экономического влияния на страны Восточной Европы основывались на неравноправной эксплуатации природного и экономического потенциала России. Многие свои продукты нефть, сырье, машины и другое, в больших масштабах отправляемые в Восточную Европу, СССР продавал по ценам значительно ниже мировых, а покупал у них фруктовые и овощные консервы и соки, продукцию сельского хозяйства Болгария, лекарства и автобусы Венгрия, косметику Польша, машины и оборудование ГДР и Чехословакия, по мировым ценам, хотя качество этой продукции было явно ниже мирового. Таким образом, прежде всего за счет России финансировалась экономика и поддерживался относительно высокий, по сравнению с СССР, уровень жизни в странах Восточной Европы. В области экономики Хрущев постоянно проявлял абсолютное невежество. Его экономические шараханье регулярно лихорадили народное хозяйство и всю систему управления им. О методах руководства Хрущева Ярко свидетельствует такой факт. Как-то поздней осенью 1958 года, вспоминает Новиков, звонит мне заведующий сельхоз отделом ЦК КПСС Мыларщиков и говорит, товарищ Новиков, Никита Сергеевич поручил мне передать вам, что надо организовать работу для переделки 100 тысяч прицепных комбайнов на самоходные. Тогда основным комбайном был прицепной, к трактору, выпускавшийся ростовским комбайновым заводом. Я просто опешил. Предложение дикое, где взять 100 тысяч дизелей или моторов. Да и вообще комбайн надо заново проектировать, а не просто переделывать. Отвечаю, что вряд ли возможно сразу взяться за переделку 100 тысяч комбайнов, не зная во что их превратим. Это оставит село без комбайнов. В ответ слышу, вы понимаете, товарищ Новиков, от кого исходит инициатива? Надо не вопросы ставить, а заняться выполнением поручения. Вижу, дело заходит далеко. Утром звоню. Владимир Павлович, все продумал и предлагаю кратчайший путь. Разрешите мне к весне тысячу комбайнов переделать в самоходные. Летом или даже еще весной в южных районах мы их опробуем. И тогда уверенно переделаем все 100 тысяч в короткий срок. Мы часть комбайнов конечно с великими трудностями превратили в самоходные но при первых же самых легких работах они развалились как и следовало ожидать на этом эпопея была закончена всегда полное множество непродуманных замыслов хрущев большую часть из них быстро забывал преследуемый какой то новой нелепой идеей зная такой стиль работы первого секретаря цк партийные и хозяйственные работники не стеснялись просто обманывать его Руководители некоторых областей водили Никиту за нос. Как рассказывал председатель Госплана СССР Байбаков, однажды в Воронежской области местные партийные руководители перед приездом Хрущева решили замаскировать неубранный урожай кукурузы и распорядились с помощью волочащихся за тракторами стальных рельсов примять кукурузные стебли к земле. И подобных случаев было немало. К концу 50-х годов Хрущев стал воображать себя великим вождем, подобно Ленину. Формулируя новую хозяйственную задачу построения коммунизма, он заявил, «Коммунизм – есть советская власть плюс электрификация плюс химизация всей страны». Побывал в Америке и увидев, какую роль там играет кукуруза, Хрущев решил внедрить эту культуру повсюду в России, даже на севере. Конечно, привыкшая к теплому климату, кукуруза у нас не прижилась а средства были затрачены огромные. Конечно, самой бредовой экономической идеей Хрущева и его соратников стал лозунг «догнать и обогнать Америку по всем абсолютным показателям народного хозяйства» уже к 1970 году. Однако хозяйственные расчеты его угодливых экономических советников были несостоятельны, так как не учитывали действительной глубины разрыва между СССР и США, а исходили из каких-то придуманных цифр. Кроме того, не принимался в учет фактор наличия в США особого международного экономического механизма перекачки хозяйственных ресурсов из других стран мира в США, используя несправедливые цены и кабальные финансово-кредитные условия. За счет этой перекачки, перераспределения, а не только за счет собственного производства и обеспечивался высокий уровень потребления в США. При Хрущеве страна отходит от системы хозяйственной авторкии и постепенно теряла независимость от западной системы экономического паразитизма и эксплуатации чужих ресурсов. СССР стал продавать по заниженным ценам нефть и другие ресурсы, получая на выручку за них зерно и товары широкого потребления, которые можно было производить самим. Западные руководители недоумевали, зачем стране, с самодостаточной экономикой продавать нефть и другие ресурсы по заниженным ценам. В результате этой акции Хрущева западные экономики в конце 50-х, в начале 60-х годов стали развиваться бурными темпами. Немецкое и японское экономическое чудо, рост производства на 9-11% в год, был прямо связан с дешевой российской энергией. А СССР с каждым годом все сильнее попадал в зависимость от Запада. Появились целые советские организации и люди, непосредственно связанные с западным рынком и ставшие своего рода его агентами. Идея авторгии, самодостаточности, полной экономической независимости советского государства была практически похоронена. Космополитический режим вместо того, чтобы исходить из внутренних условий и потребностей, навязывает русской экономике невыполнимые темпы и пропорции производства. А так как они не достигались, Хрущев объяснял это недостатками системы организации и управления производством. Чтобы исправить эти недостатки, первый секретарь ЦК пытается ломать старые организационные рамки. В конце 1956 года Хрущев выступает с идеей о ликвидации министерств и создании системы управления экономикой по региональному принципу. Выдвигает лозунг децентрализации управления и усиления самостоятельности и ответственности отдельных регионов. Вместо хозяйственных министерств создается Всесоюзный Совет Народного Хозяйства во главе с Устиновым, который практически заменял или подменял собой Совет Министров. Все оперативные вопросы, большие и малые, решаются уже в СНХ и местных совнархозах. Последнее – как бы разделили всю страну на ряд удельных княжеств. Разрываются десятилетиями складывавшиеся хозяйственные связи, кооперация по поставкам комплектующих изделий тормозится освоение новой техники. В результате создания вСнх и совнархозов условия хозяйствования ухудшились, а темпы производства стали падать. Все это вызывало недовольство многих людей, от рядовых работников до министров.